Глава 17. Я собираюсь попрощаться по-своему, на своих условиях. Огибая подъездную дорожку, вдыхая знакомые запахи растений, деревьев и земли, я чувствую решимость. Я войду через парадную дверь, высоко подняв голову, гордая и сильная, именно так, как сказал Джо. Сейчас я метрах в 6 от дома и направляюсь прямиком к двери, ощущая себя гимнасткой перед опорным прыжком. Глубокий вдох. Подъём на пальцах. Вперёд. Легко и стремительно я в последний раз иду к двери дома моего детства. Я должна воспользоваться этим моментом. Я должна запомнить все детали: свет, бликующий в окнах, деревья, шелестящие под ветром, и Стоп. Служайки, где накрыт бранч, доносится такой взрыв хохота, что я невольно застываю на месте. Чёрт бы вас побрал, родственнички. Но почему вы постоянно лезете в мои мысли? Чего вас так разобрало? Как вы смеете так веселиться? Я прислушиваюсь к оживлённо звучащим голосам, к стукам столового серебра, фарфор, и меня разбирает любопытство. Мне хочется взглянуть на стол и на наряды присутствующих, и на блюда, и на то, кто с кем сидит. В принципе, на всё. Я просто взгляну одним глазком, а затем Войду через парадную дверь, гордая и сильная, да. Я обхожу дом, пригибаюсь и ползу сквозь розовые кусты. И вот он, стол передо мной и доступный обозрению. Выглядит впечатляюще, весь белый с серебром. Ветерок раздувает флажки, но просто свадьба под открытым небом. Я всегда считала, что моя свадьба будет праздноваться здесь. С внезапной грустью думаю я, если она вообще будет. Да что уж теперь? Ползём дальше. Я подбираюсь ближе и окидываю взглядом гостей. Криста в шёлковом платье с принтом и очень глубоким вырезом. Её загорелые сиськи смотрятся как музейный экспонат на постаменте. Лейси в том же бледно-розовом наряде. Бин в цветастом сарафане на бретельках. Лицо прикрыто соломенной широкополой шляпой. Она улыбается, но выглядит напряжённой. Хамф в стильном чёрном льняном костюме. Это наверняка подгон его бывшей зож-подружки. Гас, судя по всему, на веселе. Интересно, сколько бокалов он уже осушил. Глаза Джос скрыты за стёклами очков. Он вроде бы потягивает газированную воду. Папа, как всегда, хорошо одетый и галантный, сидит в конце стола и улыбается своей загадочной улыбкой. Пока я разглядываю их, из-за облака выходит солнце. Не зная, в чём тут дело, в ярком свете или в чём-то ещё, но они вдруг представляются мне матрёшками, выстроившимися вдоль стола, у всех свои секретики, которые они прикрывают глянцевыми улыбками или солнцезащитными очками, или соломенными шляпами, или просто враньём. Прекрасный бранч, вежливо говорит Бин Кристи. И вечеринка получилась замечательная, такая, а, э, душевная. Ну, спасибо, Бин, говорит Криста, пленительно улыбаясь ей. Мне хотелось, чтобы отвальное прошла как надо. Вы знаете, как мне дорог этот милый старый дом. Это точно. После долгой паузы говорит Бин и делает большой глоток воды. Должна сказать, что деньги меня не волнуют, доверительно сообщает Лейси Хамфу. По-видимому, они мне просто не интересны. Я понятия не имею, что почём. Это меня занимает меньше всего. Она вскидывает руки, и ее браслеты сверкают в солнечном свете. Не часто такое услышишь, улыбается ей Хамф. Ну, об этом я не знаю, скромно говорит Лейси. Но в этом я вся. Она поворачивается и пристально смотрит на Джо, вызывающе посасывая полосатую бумажную соломенку. Что-то доктор Джо при тих. Кто-нибудь еще видел сегодня утром очаровательную Кейт? Кейт. О боже, это она обо мне. Кейт, Бинто честно стороживается. А это кто? Что за Кейт? Знакомая, бесстрастно отвечает Джо. О, я бы сказала, что она не просто знакомая, восклицает Лейси. Она проделала весь путь сюда, чтобы поговорить о пациентке в выходные. И видели бы вы, как она на него смотрела. Она? Прошу пардону. Во с глазами ела доктор Джо. Я с негодованием смотрю на Лейси. Что за дичь? Я держалась в профессиональных рамках, строго в рамках. Нужно было пригласить ее на бранч, говорит Криста. Ваши друзья здесь желанные гости, и вам это известно, доктор Джо. Я предложил ей остаться. После паузы говорит Джо, но она не захотела навязываться. Убин пунцовеет лицо. вид становится в Зирошины. Значит, ты с этой Кейт? Коллеги. Джо отпивает воды. Не просто коллеги, если хотите знать моё мнение, говорит Лейси. Это так? Уныло интересуется Бин. Она настолько трогательна в своём расстройстве, что мне хочется то ли хихикнуть, то ли успокоить её. Может, отправить ей сообщение, что Кейт это я? Нет, не сейчас. Она меня сразу выдаст. Видели бы вы их, Бин, говорит Лейси. Мне пришлось отвести глаза. А разве флиртовать с коллегой это профессионально? А Джо, за пальчики возьмёте, объявляет Сабин. Разве это этично? Мы просто разговаривали о пациентке, спокойно говорит Джо. Бросьте, доктор Джо, смеется Лейси, бросая на него кокетливый взгляд. Признайте, что у вас с этой Кейт обоюдный интерес. Несколько мгновений Джо глядит на неё, словно решая, как ответить. Затем кивает. Не спорю, она привлекательная. Так я и знала, радуется Лейси. Действительно красивая, добавляет Джо. Если подумать, она самая красивая женщина из всех, кого я знаю. Он бесстрастно смотрит в глаза Лейси. Бесспорно. Я сразу заливаюсь краской. Я знаю, что ему лишь хочется позлить Лейси. Но тем не менее. Вау, со смешком произносит Хамф. Хотелось бы на неё взглянуть. На самую красивую женщину из всех, кого вы знаете, уизвлённо восклицает Лейси. Теперь мы просто обязаны с ней познакомиться, подаёт голос Крист. Лейс, ты не сказала, что она ослепительная красавица? Очевидно, я её не разглядела. Лейси откидывает назад пышные уложенные феном волосы, и хотя глянцевая улыбка не сходит с ее лица, но по всему видно, что ее самолюбие задето. Красота в глазах смотрящего, не так ли? Она заходится от смеха, потому что я бы сказала, что ваша Кейт смахивает на серую мышку, но каждому свое. Она хищнически улыбается Джо. Вообще-то я не придаю значения внешности, меня она интересует меньше всего. В этом я вся. Мне главное то, что внутри. Понимаете? Она поворачивается к Хамфу, точно ожидая одобрения. Сердце, душа, личность. Наверное, я слишком поверхностен. Джо пожимает плечами, и я прикусываю губу, стараясь не расхохотаться. Ноги уже затекли от сидения в кустах, и я слегка меняю позу. И вообще, хватит таращиться. Нужно идти прощаться с домом, как подобает сильной и гордой женщине. Но любопытство сильнее меня. Оторваться от этого кафе Шантана, которое является собой моя семья забранчим, просто невозможно. Да, к сожалению, мы с Ромили расстались, сообщает Гас Джо. Это был естественный финал, и это очень печально. Очень печально, осторожно соглашается Джо. Очень очень очень печально на лице гасса отражается мимолётная блаженная улыбка и он тотчас укоризненно прикрывает рот рукой извини я не хотел улыбаться это было не к месту потому что это очень печально он весело фыркает и тут же спохватывается очень очень печально о боже гас пьян но его можно понять Мне жаль, говорит Джо, и губы кривятся. Это действительно звучит крайне печально. Так и есть. Газ прикладывается к бокалу вина. Такая меня берет тоска при мысли о том, что я никогда больше не услышу, как она говорит, Газ, долбанный ты придурок. Есть чему огорчаться, серьезный миный произносит Джо. И я о том не знаю, как переживу. Гость тянется к бутылке вина и кивает на бокал Джо. Зальём мои печали. Разумеется, это не секрет, почему Эффи не приехала на уикенд. Услышав своё имя, я резко перевожу взгляд на другой конец стола. Хамфри спинается перед восхищённо смотрящей на него Лейси, которая приблизилась так близко к нему, что её рыжие волосы падают ему на плечи. И почему же, вопрошает Лейси и затем выдыхает. Погодите. Я, кажется, догадываюсь. Она избегает вас. Она всегда была влюблена в меня, бедняжка, заявляет Хамф, и я чувствую прилив негодования. Так вот, что он говорит, когда меня нет поблизости. Ну, разумеется, понимающе кивает Лейси. Когда я её бросил, она была в полном отчаянии, умоляла меня передумать, засыпала письмами. Хамф делает паузу. Смотрит задумчиво, точно припоминая. Мне было жаль ее. Я человек сострадательный, но хотите знать, Лейси, во что я действительно верю? Во что? Живо откликается Лейси. И Хамф одаривает ее мудрой, благородной улыбкой, точно он дала и лама. Нельзя полюбить насильно. Вот так просто. Нельзя полюбить насильно. Это так глубоко. Лейси смотрит на него с восхищением. Как бы не так, презрительно замечает Бин. И хамф, ты всё придумал. Эфи не была влюблена в тебя. При всём уважении, Бин, хамф с сожалением смотрит на неё. Вряд ли Эфи всегда откровенна с тобой. А вот представь себе, Бин сверлит его взглядом. И мне известно, что она не была влюблена в тебя. Если тебе так хочется думать, Он корчит рожицу Лейси, которая смешливо прикусывает губу и говорит: "Надо же, бедняжка Эфи, какая досада". Она морщит носик. "Не смея называть Эфи бедняжкой", запальчиво возражает Бин. "Что ты вообще об этом знаешь? Эфи избегает Хамфа. Придет же такое в голову? Это бред". С справедливости ради решаю про себя я. От Хамфа мне лучше держаться дальше в любой ситуации. Но не по причине безнадежной влюбленности. Тогда почему её здесь нет? парирует Лэйси со злобным огоньком в глазах. Почему она отсутствует на семейном празднике? У неё было свидание, с ходу выдаёт Бин. У неё было свидание со спортсменом. Приходила бы вместе с ним, кроет Лэйси. По мне так это странно. Все здесь, кроме Эфи, и не говори мне, что тут обошлось без весомой причины. Мы все знаем, в чём она. Точнее, В ком, она указывает на Хамфа, точно доказывает дело в суде и с торжествующим видом поднимает бокал. Вы там о чем говорите? Папа внезапно поднимает голову и все вздрагивают. Тут только до меня доходит, что он впервые подал голос. Все это время он держался совершенно обособленно и сидел в конце стола, уставившись в телефон. Но сейчас он впервые поднял глаза, присоединился к разговору. и даже снял солнцезащитные очки. Он слегка поменял позу, и теперь с моей наблюдательной позиции его лица почти не видно. Поэтому я ползком перемещаюсь за кустами, пока не нахожу новую точку обзора. "В этом о чём говорите?" снова спрашивает он, наполняя свой бокал. "Про Эфи", отзывается Бин, бросая грозный взгляд на Хамфа. "О, про Эфи", папа слегка морщится и делает большой глоток вина. Когда он ставит бокал Рука у него слегка подрагивает, и я вдруг понимаю, что он тоже пьян. Малышка Эфи, задумчиво говорит он: "Как сейчас вижу её, бегущей по лужайке с розовыми крылышками феечки. Помните?" "Ох уж эти феечки на крылышки". Лицо Бин смягчается. "Конечно. Сколько времени она отказывалась их снимать? Год? А помнишь, Бин, когда ты по ошибке сунула их в стиральную машину?" Вмешивается Гас. Тогда пришлось заказать другую пару, и целый день мы притворялись, что не помним, куда они подевались. О, боже, Бин заливается смехом, а она всё время приставала с вопросами: "Где крылышки? Где мои феечки на крылышки?" А мы такие: "Не волнуйся, Эфи, они обязательно скоро найдутся". Я чувствую, мои щёки заливает свекольный румянец. Ох, зря я подслушиваю. Это неправильно. стыд и позор. Нужно уходить прямо сейчас. Но я почему-то не могу. Вся компания вежливо наклонив головы слушает семейные воспоминания, и когда папа снова собирается заговорить, поцаряется выжидательная тишина. А помните цирковой день рождения Эфи? Какая у неё была мордашка. Это было потрясающе, кивает Бин. Лучший праздник на свете. Счастливое было время. Папа делает ещё один большой глоток вина. Пожалуй, самое счастливое время в моей жизни. Что? Что папа только что сказал? Я в полной растерянности гляжу в его мечтательное лицо. Самое счастливое время в его жизни? Я чувствую, как моё смятенное и израненное сердце снова начинает оживать. Бин. Ты была права. Внезапно поворачивается к ней папа. Эфи должна быть здесь. Я уверен, что у неё были причины для отказа, и я знаю, что она очень упрямая, но он замолкает, его лицо мрачнеет. Мне бы очень хотелось, чтобы она передумала. Сегодня мы все должны быть здесь. Она, брошенная женщина Тони, со знающим видом произносит Лейси: Оброшенная женщина в своей решительности не уступит паровозу. Я в последний раз говорю, что Хам в тут не причем, взрывается Бин. Это из-за того, что ее, блин, не пригласили. Ее, конечно же, пригласили, с недоуменным видом говорит папа. Не говори ерунды, Бин. Тут, как я уже говорила, имело место маленькое недоразумение. Плавно вклинивается в разговор Криста. Я припозднилась с отправкой её приглашения. Я тебе говорила это, Тони. Ошибочка вышла, а она расшумелась. Но ведь она уже давно не переступает порог этого дома, так что чему тут удивляться? Криста издаёт короткий смешок. Кому ещё долить? Приглашение не просто припозднилось, с поразовевшими щеками произносит Бин. Это было пассивно-агрессивное антиприглашение. Эффи почувствовала, что её приход нежелателен. Папа, а ты сам видел это так называемое приглашение, которое получила Эффи? Я. Папа неуверенно смотрит на Криста. Ну, Криста любезно взяла на себя подготовку всего мероприятия. Ты его не видел? В голосе Бин звучит изумление. Ты не проверил? Ты понятия не имеешь о том, что происходит в твоей собственной семье. Мы не можем дозвониться до тебя, папа. Мы не можем поговорить с тобой. Не удивительно, что Эфи не пришла. Я сама могла не прийти, а, Криста? Она оборачивается. Ну ты и лгунья. Все эти басни, которые ты рассказывала вчера, что якобы написала Эфи, это же полная тута. Ты не умоляла ее прийти. Это чушь собачья. Слышится что-то вроде общего ахания. Лейси прижимает руку к рту, точно смотрит к ариду. Возможно, я Анна печатала письмо, но не отправила, твёрдо говорит Криста. Виновата. Но в самом деле, из-за чего сыр-бор? Я послала Эфи любезное личное приглашение. Если бы ей хотелось прийти, она бы пришла. Но она предпочла остаться в стороне. Это её решение. Криста задиристо вскидывает подбородок. Говоришь, она почувствовала, что её приход нежелателен? Папа смотрит на Бин так, точно не понимает смысла сказанного. Да. Повисает тишина. Папа кажется совершенно ошеломлённым, и я недоверчиво смотрю на него сквозь листья. А как он ожидал, я буду себя чувствовать, что по его мнению происходит всё это время? Он что, не понимает, как мне было больно? Я высказываю свои мысли вслух. Сердце, подхлёстываемое праведным негодованием, начинает биться всё сильнее. И вдруг Я представляю себя со стороны и краснею от унижения. Что со мной случилось? Что я делаю? Прячу за кустами, говорю сама с собой, цепляюсь за обиды, в то время как мне следует. Что? Разобраться с ними. Звучит в моей голове тихий голос. Решить этот вопрос. Я веду себя как газ с Ромили. Внезапно со стыдом понимаю я. Ухожу от проблемы вместо того, чтобы взяться за нее. Гас прятался за работой, я прячусь за кустами. Но суть одна и та же. Нельзя решить проблему, прячась от неё. Возможно, я не понимаю, что движет папой, и он, возможно, не понимает, что движет мной. Но мы никогда не разберёмся с этим вопросом, не начав разговор. Пусть даже он не самый приятный, пусть даже тяжёлый. Пусть даже мне придётся сделать первый шаг. Но Что я могу сделать? Как вообще подступиться? Просто выйти из-за кустов? От этой мысли я впадаю в ступор. Возможно, стоит подождать ещё немного, и потом мне отчаянно хочется услышать продолжение этого разговора. Вин. А почему ты раньше об этом не сказала? говорит папа. Почему ты не поговорила со мной? Я пыталась, взрывается она. Как только Эфи рассказала мне про приглашение, Я позвонила тебе, я оставляла сообщения, я все перепробовала, но до тебя было не добраться. Я тысячу раз звонила тебе на этой неделе, но всегда отвечала Криста и от футболивала меня. Он был занят, становится в оборонительную стойку Криста. Тони, ты сказал мне тебе некогда говорить с детьми, я следовала инструкциям. Я даже на вечеринке не могла с тобой толком поговорить, и Газ тоже. Бин потрясенно мотает головой. можно подумать, ты нас избегаешь. А потом Эфи сказала: "Да забей". Но разве на такое можно забить? Бин останавливается, делает глубокий вдох и продолжает более спокойным голосом. Эфи не упрямилась. Она была обижена. Мой мозг тотчас критически переосмысливает это утверждение. Если честно, то я, конечно, упрямилась, но и была обижена. И мне кажется, что до папы это наконец-то доходит. Это видно по его лицу. Он явно осмысливает информацию. Глаза смотрят отрешённо. Он моргает, как будто осознавая. Он что, только сейчас видит картину в целом? Он вообще на какой планете находится? Наконец, его взгляд снова фокусируется. В лице чувствуется напряжение. Кто-нибудь поддерживает связь с Эфи? спрашивает он. Кто-нибудь знает, где она находится прямо сейчас? Я машинально приподнимаюсь, тотчас похватываюсь и ныряю назад в кусты. Прямо сейчас? недоуменно вопрошает Бин. Ты имеешь в виду непосредственно в эту минуту? Да, говорит папа. Кто-нибудь знает? За столом наступает странное оживление. Бин дико смотрит на Джо, затем на Гаса, который также смотрит на Джо, который кашляет и делает вид, что пододвигает стул, а на самом деле кивает в сторону дома. Что за пантомима в самом деле? Тоже мне Агенты под прикрытием. Я не совсем уверена, сдавленным голосом произносит Бин. Гас, а ты знаешь, где Эфи? Я, хмм, Гас потирает лицо. Трудно сказать. Да где угодно, теоретически. Вот именно, кивает Бин, и это осложняет задачу узнать, где она. Бин тянется за водой и делает большой глоток. Знаете, Я чуть не отправил ей сообщение сегодня утром, но в итоге я так и не знаю, почему этого не сделал. Папа глубоко вздыхает с окрушённым видом. Когда только мы все перестанем ошибаться? Компания за столом кажется слегка ошарашенна этим риторическим замечанием, кроме Лейси, которая радостно выдаёт: "Я уверена, что ты, Тони, не ошибаешься". На тот ты и крутой бизнесмен. Папа бросает в мою сторону отсутствующий взгляд, затем тянется к телефону. Мгновение спустя у меня в кармане слышится гудение. Я нашариваю телефон и достаю его. Я знаю, кто это, но тем не менее у меня перехватывает горло, когда я вижу это слово: "Папа". На экране телефона "Папа". Наконец-то. Большой палец уже машинально тянется принять звонок, но я тутчас в растерянности останавливаюсь. Нет. Не глупи. Я не могу ответить, прячась здесь, под кустом, где всем будет слышно. Но не ответить я тоже не могу. Что же делать? Сидя на корточках, я оцепенело наблюдаю за тем, как гудит телефон. В голове полный ковардак. И вдруг точно понимаю, что нужно делать. Тяжело дыша, на неслушающихся ногах я ретируюсь в сторону дома, подальше от праздничного стола. Она не отвечает. Слышится папин голос, когда я выпрямляюсь и на цыпочках семенюк задней двери. Это я пока не отвечаю, но скоро, очень скоро я дам о себе знать. И не по телефону. Лично. Я передвигаю вешалки в гардеробе Бин и ощущаю беспокойство, почти нервозность. Мне хочется наладить отношения с папой, действительно хочется. В нашей истории есть моменты, которые лишены смысла. Есть моменты, которые, как кажется, делают примирение недостижимым. Но ведь и Джо представлялся мне недостижимым, так что, пожалуй, нет ничего невозможного. Только нужно найти подходящее платье. Это главное. Криста и Лейси со своими накладными ресницами и в безупречных нарядах всё ещё внизу, и я не допущу, чтобы они смотрели на меня с жалостью. Я в считанные секунды пробралась в дом и взбежала по лестнице, и сейчас развела лихорадочную активность. Мне хочется как можно скорее попасть на бранч, скорее скоро во. Наконец нужное платье найдено, синее с цветочным принтом и поясом, и оно сидит на мне изумительно. Я поспешно крашусь, катастрофу на голове приводить в порядок некогда, поэтому я подкалываю волосы блестящей заколкой бин. На последок для куража я обрызгаю в себя бронзатором, смотрюсь в зеркало и опрометью выскакиваю из комнаты. Я лечу вниз по лестнице и на повороте вижу сквозь французские двери ведущие на балкончик мезонина праздничный стол. Хотя я спешу, но не могу отказать себе в удовольствии обозреть сцену с этого ракурса. Вид самый идиллический. Семья собралась за красивым столом в залитом солнцем саду. Ветерок треплет флажки. Хрусталь и фарфор поблёскивают на солнце. Все при параде. Папа, как благородный патриарх, восседает во главе стола. Вот вы сейчас у меня удивитесь. Это мыльщик очут нервы, и сердце начинает учащённо биться. Как же обставить своё появление? Я подойду прямо к папе и скажу, что Папа, это я. Нет, ерунда. Он и так знает, что это я. Папа, давно не виделись. Но это звучит так, как будто я его виню. О, боже, может, пусть просто как пойдёт? С лужайки доносится взрыв аплодисментов, и я вздрагиваю. Это Хамф изобразил на траве позу йоги. В дополнение к льняному костюму он надел кожаные шлёпки и сейчас, задраными к лицу ногами, выглядит, не сказать, чтобы комфортно. Так, нужно понять, что там происходит. И прежде чем я успеваю осознать, что творю, я распахиваю двери на балкончик, окрылённая новым планом. Я буду стоять здесь, пока меня не заметят, а потом так небрежно скажу: "Всем привет!" и посмотрю, как у них челюсти отвиснут. Голос Хамфа, возникая откуда-то между ног, растекается в летнем воздухе. Как видите, мои внутренние органы координируются, пыхтя сообщает он. Я чувствую поток о ру, ощущаю её. Она движется по моему телу, исцеляет недуги, которые встречает на своём пути. Он сказал: "Я чувствую потоком сру?" со задаченным видом спрашивает папа Уджо, и тот давится напитком. "Ору", говорит он, явно стараясь не рассмеяться. "Он сказал Ору". Судя по всему, это концепция Спинкина. "Потрясающе", говорит Лейси, аплодируя. "Хамф, вам нужно заняться акробатикой. У вас природные данные". "Лейс, продемонстрируй, как ты садишься на шпагат". кричит Криста, когда Хамф раскручивается обратно. Видели бы вы её шпагат, но Лейси морщит носик. Не в этом платье, дорогая. Пока меня никто не заметил, поэтому я делаю шаг вперёд и облокачиваюсь на старенькую деревянную балюстраду. Моё платье развивается на ветру. Я вслушиваюсь в разговор. Теперь-то они должны меня увидеть, верно? Может, стоит подать голос, размышляю я. И тут моё внимание привлекает пронзительный возглас Бин. "Что?" обращается она к Кристи. "Что ты только что сказала?" У неё опрокинутое лицо, и у меня внутри всё переворачивается. "Что стряслось?" "Бин!" говорит папа, но сестра не реагирует на него. "Они продали мою мебель!" с раздражением в голосе сообщает она Гасу. "Продали, не сказав мне ни слова!" моя у мебель с кроликом питером она отойдет покупателям вместе с домом я в полном шоке что они сделали что как ты мог говорит газ папе который похоже плохо понимает что к чему ты продал мебель бин папа сглатывает он явно не в своей тарелке а затем говорит криста покупатели пожелали приобрести кое-что понравившееся из обстановки оправдывается Криста. С агентами всё было согласовано. Ты не говорила о том, что мебель не продаётся. Какого чёрта этим занималась Криста? взрывается Бин. Я просто помогала вашему отцу, огрызается Криста. В последнее время у него было дел по горло. Вам бы, дети, об этом помнить, вместо того, чтобы приставать к нему из-за всякой облезлой рухляди. Мими бы знала. Бин смотрит на папу страдальческим негодующим взглядом. Мими никогда бы этого не допустила. Я хотела забрать мебель к себе и поставить в свободную комнату. Я хотела её для Она замолкает и покраснев отворачивается. для своего малыша. Вдруг с горечью понимаю я, возможно, изначально она хотела эту мебель для себя, а теперь хочет её для малыша. Я с тревогой смотрю на сестру, и мне кажется, что её терпение достигло предела. А знаешь что, говорит она неожиданно отодвигая стол. Эфи была права. Она всё это время была права, а я её не слушала. Семьи больше нет. Мы уничтожены. Ну-ну, Бин, встревоженно говорит папа. Мы с этим разберёмся, обещаю. Но Бин, кажется, даже не слышит его. Я делала всё, дрожащим голосом говорит она. Старалась поддерживать связь старалась прощать, читала книги, слушала подкасты. Я пришла на эту грёбаную вечеринку, сделала грёбаную причёску, от которой болит голова, и хватит с меня. С меня хватит. Резким движением она срывает шляпу и начинает выдёргивать из волос шпильки, продолжая свой отрывистый монолог. Эффи была права. Семья уничтожена в Дребезги, прицельным попаданием бомбы, и нас уже не собрать. Никогда. Мы как разбитая тарелка. Как вот эта разбитая тарелка. Она хватает ближайшую, белую, филигранную. Я настолько поражена взрывом её негодования, что вцепляюсь в балюстраду. Этого не может быть. Бин оптимистка. Бин всегда за примирение. Если Бин сдастся, тарелка не разбита, говорит Криста, глядя на Бин как на ненормальную. Да что ты? пронзительно вскрикивает Бин. Сейчас мы это исправим. и под изумленными взглядами всех присутствующих она швыряет тарелку о каменные плиты террасы и та само собой разбивается. Упс, говорит она Кристе. Надеюсь, ты не планировала толкнуть и ее до кучи. Если так, спешим на естественную убыль. Упс, она хватает другую тарелку и шмякает о каменные плиты и ее. Еще естественная убыль. Досадно, да, Криста? Когда уничтожают то, что тебе дорого. Бин хватает третью тарелку, и тут Криста встаёт. Её ноздри раздуваются. Только посмей разбить эту тарелку, зловеще говорит она. Её грудь в вырезе шёлкового платья то поднимается, то опускается. Только посмей. А что мне помешает? Бин издаёт странный смешок. Ты уже столько всего уничтожила, перекрасила кухню Мими, Развалила наш дом, облила коктейлем Эффи, а сейчас переживаешь из-за тарелок? Криста холодно мерит её взглядом. Это тарелка твоего отца. Да ну, истерически вскрикивает Бин. Конечно, кому знать, как не тебе. Ты ведь приглядывалась к нему прежде, чем с ним познакомилась, да, Криста? Наводила справки, приценивалась к дому. Кстати, сколько стоит эта тарелочка? Может, он отпишет её мне в своём завещании? Да, папа. Она поворачивается и швыряет тарелку в солнечные часы на лужайке. Осколок крикашетом попадает в ногу Хамфу. Ой! вопит он. Ты меня травмировала. Бин, вздрогнув, замирает, и вся компания цепенеет вместе с ней. Ну извини, тяжело дыша, говорит Бин. Мне действительно жаль. Но знаешь, что, Хамф? Твоя нога это из разряда сопутствующего ущерба. как моя мебель, и кухня Мими, и всё, что нам дорого. Слёзы текут по её розовым щекам. Всё уничтожено. Эфи была права. Она падает на стул и громко всхлипывает. Всё уничтожено. Это невыносимо. Это просто невыносимо. Я не могу смотреть на то, как моя дорогая, кроткая, оптимистичная и доброжелательная сестра плачет. Бин, я отмираю. И чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы, сильно наклоняюсь над балюстрадой. Бин, пожалуйста, не плачь. Всё будет хорошо. Эфи. Бин поднимает зарёванное недоумевающее лицо. Всё будет хорошо. Я наклоняюсь ещё сильнее, жалея, что не могу её обнять. Клянусь тебе, мы найдём способ. Мы Я умолкаю на полуфразе, потому что раздаётся треск. И во второй раз за день мне приходит мысль: Что сейчас я умру? Деревянная балюстрада прогибается под моим весом и обрушивается вниз. Я даже не успеваю вскрикнуть, пикаю к земле, не в силах вздохнуть, а не меф от шока ничего не соображая. Шмек! Ой! Блин! Каким-то чудом руки Джо ловят меня перед самым приземлением, и мы оба падаем на землю, пару раз переворачиваемся кубарем и останавливаемся. Несколько секунд я смотрю ему в лицо, пыхтя, как поршневой двигатель, не в состоянии понять, что произошло. Затем он медленно разжимает руки. У него белое лицо. У меня, судя по ощущениям, тоже. Спасибо, я сглатываю. Спасибо за Спасибо. Голова кружится. В горло подступает тошнота. Неужели вытошнит? Надеюсь, обойдётся. Я делаю глубокий вдох и, оглядывая конечности, издаю нервный смешок. Даже синяк нет, говорю я. Ни царапинки. Ты крут. Руки и ноги двигаются, строго спрашивает Джо. Хм. Я показательно двигаю ногами и руками. Да, порядок. А ты как? И я в порядке, улыбается Джо. Спасибо. А теперь медленно вставай. И если где-то болит, скажи. Я послушно встаю и осторожно шевелю конечностями. Всё нормально. Лодыжку слегка тянет, но я в порядке. Хорошо, он выдыхает. Хорошо. Пожалуй, перила нужно починить. Всё это время застольная компания наблюдает за нами в гробовом молчании, но сейчас Лэйси выходит из ступора и, указывая на меня, неожиданно вопит: "Кейт!" Эфи поправляет её галс. Это Эфи. Эфи, лейси недоверчиво щурит глаза. Это Эфи? Я знала, что на самом деле она не доктор. Я знала, что всё это брихня. Кейт бин таращится на меня, и я понимаю, что в её голове всё становится на свои места. Ну слава богу. Так это ты и Кейт. Горас плеч. Значит, вы, она переводит взгляд с Джона на меня и обратно. Вы двое? Так что больше Бин никаких нравоучений по поводу неэтичности служебных романов. Говорит Джо, беря меня за руку и целуя кончики моих пальцев. Как ты себя чувствуешь? обращается он ко мне. Меня слегка потряхивает, признаюсь я. Но сам знаешь, ладно. Бин, а ты в порядке? с беспокойством спрашиваю я. Вообще-то нет, говорит Бин. Но жить буду. Выпей воды. Жон наливает стакан и наблюдает за тем, как я осушаю его. И не парься. Только посмотрите на этих голубков, едким тоном произносит Лейси. Значит, ты всё-таки пришла на семейный праздник, Эффи, не смогла остаться в стороне? Должно быть, у тебя горели уши. Ещё как, я бросаю уничтожающий взгляд на Хамфа, который поспешно отводит глаза. Ты, Эффи, прямо как снег на голову. Гас смеётся собственной шутке. Улавливаешь? Свалилась. Криста пока молчит. И я, когда поворачиваюсь к ней, чувствую, что наша старая вражда не утихла, потрескивает, как прежде. Но мне до этого нет дела. Я намеренно быть выше. Переступая через разбитую посуду, я спокойно направляюсь к ней с самым достойным выражением лица. Спасибо за любезное приглашение, Криста. Чёпорно говорю я, По здравом размышлении я решила его принять. Добро пожаловать, Эффи, поджав губы говорит Криста. Здесь тебе всегда рады. Спасибо, рассыпаюсь в благодарностях я. Ты так внимательна. Всегда пожалуйста, скрестив руки на груди, отвечает Криста. Ну, теперь только папа. Наконец-то. Пока я на него даже не посмотрела, не до этого мне было. Но сейчас Я поворачиваюсь к нему, и меня пробивает дрожь. Настолько он бледен. "Я думал, ты на смерть убьёшься", говорит он. "Я думал". "О, господи". У него вырывается нечленораздельный звук, похожий на скрип ржавой музыкальной шкатулки. Затем он резко выдыхает. "Но обошлось. Ты цела. Остальное неважно". "Папа", я с трудом сглатываю. "О, Эфи". Мы встречаемся взглядами. Эти глаза я помню с детства, тёплые, с искринками глаза папы. Папа, снова говорю я, а что говорить дальше, не знаю. С чего начать? Папа. Простите. При звуках мужского голоса мы оба вздрагиваем. Я изумлённо поворачиваю голову и вижу на террасе лощеющего субъекта в костюме. Он держит портфель и с неловким видом смотрит на нас. Извините, что нарушаю э семейную идиллию. Он делает несколько шагов вперёд, осторожно ступая среди осколков. Меня зовут Эдвин Фуллертон. Я из агентства недвижимости Блейков. И тут от имени Ванбьёренов. Кого? го с морщит лоб. Семейство Ванбьёрен. Они покупают поместье. Он показывает на дом, и мы все беспокойно переглядываемся. Значит, фамилия покупателей Ван Бьорн. Никогда не слышала ее прежде, и, по-моему, она звучит зловеще. Неудивительно, что они прошлись по дому и тырили все подряд. И что они хотят? – спрашивает папа. Они поручили мне уточнить, проедут ли по дорожке автобусы. Вы позволите мне провести замеры? Он снова кашляет. Но если момент не подходящий, то вы скажите. Он старательно избегает смотреть на разбитые тарелки, на окровавленную ногу Хамфа. И заплаканное лицо Бин. И в итоге устремляет взгляд к небу, точно вдруг заинтересовавшись облаками. Конечно, пожалуйста. У нас тут просто папа делает паузу, обдумывая, как бы точнее охарактеризовать происходящее. Бранч. Понятно. Эдвин тактично кивает. Есть ещё пара вопросиков, которые я хотел бы с вами согласовать, мистер Талбот. Ну, повторюсь, если и момент неподходящий, э-э Он переминается с ноги на ногу. Я оставлял вам сообщение на телефоне. И вы, и все мы, весело отзывается Бин. На этой неделе наш папа был категорически недоступен, так что не удивительно. Я обеспокоенно смотрю на нее. Что-то Бин совсем не похоже на себя. Говорит цинично, лицо напряженное и скептическое. Ведь такой точно она обманулась в своих жизненных надеждах и больше не намерена заморачиваться на эту тему. Агент нервно переводит взгляд с Бин на Папу. Да нет, никаких проблем, говорит он. У риэлторов, возможно, проблем нет, соглашается Бин. А у его детей есть. Тут видите ли, мальчики распродают на правое и налево дорогое сердцу имущество. Такие дела. Вот такая у нас семейка. Хоть стой, хоть падай. Скажите, доверительным тоном говорит она. Аван Бьёрн не выказывали желания приобрести эти тарелки. Она берёт целую и машет ею у него перед носом, потому что среди них могут быть пошкрябанные. Вы уж не обессудьте. Она указывает на расколоченный фарфор. Естественная убыль, знаете ли. Эдвин Фуллертон безмолвно взирает на осколки, а затем снова смотрит на Бин, как бы не совсем понимая, шутит она или нет. Мне нужно свериться с контрактом, наконец говорит он. И дайте нам знать, говорит Бин, потому что нам ужасно не хочется подвести Ван Бьёринов. В рагу не пожелаешь такого кошмара, она моргает. В рагу в буквальном смысле. Хорошо. Похоже, Эдвин Фуллертон теряется с ответом. Ну, м-м, да. Прошу, папа, судя по всему, взял себя в руки. Прошу вас проследовать в мой кабинет. Врагу не пожелаешь, кричит им вслед Бин, когда они удаляются. Счастье Иван Бёрынов для нас превыше всего. Я переглядываю с Джо и вижу, что он тоже под впечатлением от вида изменённой личности Бин. Что с ней произошло? Пойду-ка я тоже, обращается Кристо к Клейси. Послушаю, о чём они толкуют. А ты, дорогая, наливай себе вина или чего ещё. И Вы Хамф. Она уходит, даже не взглянув на нас. Я тотчас перевожу дух и открываю рот, но Хамф оказывается более прытким. Сильно кровь хлещет, обеспокоенно спрашивает он. Мне нужно в отделение неотложной помощи, но я без машины. Меня привёз папа. Кто меня отвезёт? В отделение неотложной помощи? Джо скептически смеётся. В этот росадник традиционной медицины? Ты серьёзно? Может, скоординируешь, что там нужно? предлагает Гас, подливая себе вина. Внутренние прибомбасы и Ору тебя исцелит, Хамф. Доверься своему Ору. Смешно, с натянутым видом произносит Хамф. Но ты сам не понимаешь, о чём говоришь, так что не пытайся. Я думал, Ору своей трансцендентной силой исцеляет всё подряд, говорит Джо. Излечение начинается с Ору. И ею заканчивается, или не так? Всегда есть исключения, говорит Хамф, буквально выплёвывая каждое слово. Ах, исключения. Джосс усмешкой смотрит на Хамфа, но затем вроде бы смягчается. Ну, как человек, придерживающийся другого направления в медицинской науке, я должен сказать, что тебе непременно нужно обратиться в отделение неотложной помощи. Эта колото-резанная рана выглядит нехорошо. выражаясь профессиональным языком. Я вызову такси. Лэйси встаёт с деловитым видом. Я вас отвяжу, Хамф. Я буду вытирать вам вспотевший лоб, и в отличие от некоторых, не буду смеяться над вашими убеждениями. Она встряхивает волосами и обращается непосредственно к Джо. Если люди верят в пенициллин, так почему бы им не поверить в Ору? Джо Ашарашина смотрит на неё, потому что он трёт себе лицо. Слушайте, я даже не знаю, что вам сказать. Вот именно, торжествующе заявляет Лэйси, как будто только что забила гол прямым попаданием в ворота. Хамф, дорогой, пойдёмте. Я останусь с вами и прослежу за тем, чтобы всё было в порядке. А потом вы, может быть, покажете мне свою клинику, она соблазнительно хлопает ресницами. Я мечтаю больше узнать о вашей работе. Кто бы сомневался? И о шикарном доме, и о титуле Хотя я на её месте не очень-то раскатывала бы губу, уж мне-то это известно. Олеси протягивает руку. Хамф опирается о неё, и парочка удаляется. Она решительным шагом, а Хамф подпрыгивая на одной ноге. И да. Он вдруг вспоминает о манерах и оборачивается. Пожалуйста, поблагодарите своего отца и Кристо за восхитительную вечеринку. И передайте им мои сожаления о том, что я не могу попрощаться лично. Я обязательно напишу. Конечно. И удачи. Мне вдруг становится немного его жаль. Я бы не стала связывать сору Элис и Слейси большие надежды на счастье. Мы наблюдаем за тем, как они огибают дорожку и исчезают из поля зрения, расслабляемся и смотрим друг на друга. Так я и знал, что без отделения неотложной помощи не обойдётся. говорит Джо. Между нами я уже им позвонил. Что за бранчь без неотложки? Говорю я, чувствую себя на взводе. Это всем известно. О боже. Я оглядываю террасу и лужайку, усыпанные битой посудой, и истерически смеюсь. Вы только посмотрите. У Риэлтора, наверное, был нервный припадок. Он сейчас звонит Ванбёрыным с криком: "Быстрее въезжайте, пока они тут всё не разгромили. Они все чокнутые". Ты прав, У него было такое лицо. Я издаю ещё один истерический смешок. Джо, ты уверен, что хочешь иметь дело со мной? Потому что должна тебя предупредить, что у меня довольно отвязная семейка. Да я к вам уже привык. Джо одаривает меня быстрой улыбкой, потом вопросительно смотрит на Бин и снова на меня. Я поворачиваюсь к Бин и чувствую внутреннее беспокойство. Она сидит, глядя вдаль с босыми ногами на стуле, обхватив колени руками. и нас не слушает. Бин, ты в порядке? с тревогой спрашиваю я. У тебя, похоже, стресс. Нет у меня стресса, точа с возражает она. Бин, я прикусываю губу. Скажи честно. В самом деле нет. Она поворачивается ко мне. У меня вообще ничего нет. Мне плевать. С меня хватит. Плевать на дом, на семью, на всё. Я свободна. Она как-то странно смеётся, и это совсем на неё не похоже. Я отарапело смотрю на Джо, который хмурится. Бин, послушай, снова начинаю я. Я поговорю с папой насчёт мебели. Не надо. Но пофигу, решительно перебивает меня Бин. Не действительно пофигу. Я как резинка, которую сильно натягивали очень много раз. И знаешь что? Я лопнула. Я сдаюсь. Я пойду в папы, наемся чипсов. Она отодвигает стул, надевает сандали и берёт сумочку. Да отвала. Пап, восклицает Гас. Он осушает бокал, встаёт, покачиваясь и хватается за спинку стула. Пап, потрясающая идея. Нужно было сразу идти в папа не сюда. Он выразительно взмахивает рукой, точно произносит речь перед многотысячной аудиторией. Пап, это верняк. Но мы не учимся на своих ошибках, мы никогда не делаем выводов. Тогда пошли, говорит Бин. Сейчас мой выход. Слушай, сходи с ними и проследи, ладно? Быстро шепчу я Джо. Бин в очень странным настроении, а Газ в стельку пьян. Конечно, шепчет он в ответ. А ты что не пойдешь? Я чуть позже. У меня тут незаконченное дельце. Ладно. Он кивает и легко стискивает мне руку. Понятно. Эфи Бин подходит ко мне и неожиданно обнимает. Я должна извиниться. Ты была права. Ты во всём была права. Ты всё верно понимала, а я заблуждалась. Она мотает головой. Мы больше не семья. Всё уничтожено. Это конец. Бин, не говори так. Я в ужасе смотрю на неё. Ты сама это сказала. возражает она и снова издает странный смешок и это правда она снова обнимает меня и уходит по пути прихватив под руку Гаса а я смотрю им след в полном смятении да я действительно это сказала и не кривила душой но от Бин это слышать как-то неправильно мне хочется схватить ее и закричать мы не уничтожены еще не поздно мы все можем исправить но так ли это Я медленно перевожу взгляд на дом, безмолвный настоящий в свете полуденного солнца. И только один способ это выяснить.